Глава 17 Покончив с приветствиями облегчённо выдохнув, я смог обратить внимание на внешний вид встречавших. То, что они одеты в национальную одежду, это было понятно сразу. А вот то, что на высоких юбках женской половины были вышиты красивые пейзажи, меня удивило. Внешне выглядело как фотопечать, но присмотревшись, можно разглядеть, что всё это вышито вручную. Настоящие картины, наполненные смыслом и своеобразной аурой. Сколько может стоить такая работа, мне даже сложно представить. Присмотревшись, обнаружил подобный пейзаж на халате главы семейства. Причем все они были сделаны в одном стиле и несли в себе какое-то смысловое значение. Но долго разглядывать мне их не дали, так как, зайдя в большой просторный зал, я обнаружил большой стол, заставленный множеством тарелок, от которых шел неимоверный аромат, от которого у меня заурчало в животе. Все уселись за стол. Мне досталось место рядом с О.Н., -э, но напротив ее отца. Так как правила поведения за столом я уже знал в общих чертах, то, усевшись, ничего не трогал на столе. «Первым, по традиции, палочки или ложку берет глава семьи, и только дождавшись, когда он взял их, я взял свои». Как и положено, начал с супа, выбрав наименее острый из того, что смог распознать. Блюд было очень много, и все они были недавно приготовленными. Ел, не торопясь, следя за тем, как себя ведут остальные, а они, в свою очередь, поглядывали за мной». Справившись с супом, положил себе немного риса и стал пробовать остальные блюда, каждый раз слегка кивая и улыбаясь, поглядывал на хозяйку. С палочками управлялся неплохо, поэтому смог немного расслабиться и насладиться едой, которая была хоть и острой, но действительно вкусной. Единственное, что меня смущало, так это возможность съесть мясо собаки. Мне, если честно, жалко этих животных, но говорить об этом за столом будет оскорблением хозяйки. Как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не лезут, вот и я старался не зацикливаться на этом. По традиции, после того, как попробовал несколько блюд, стал ухаживать за со предлагая ей попробовать одно из них, расхваливая вкус и качество блюда. Пока мое поведение укладывалось в местный шаблон, и судя по улыбкам на лицах родителей, они были довольны ужином. Запивал все сладковатой настойкой на рисе, традиционным напитком. По мне, так на любителя, но привыкнуть к нему уже успел, поэтому спокойно употреблял. От Соджу, предложенного главой семейства, я отказался, чем вызвал одобрение в глазах хозяина дома. Утолив первый голод, завязалась беседа, центром которой, конечно же, стал я. «Надеюсь, ваша семья не пострадала этой ночью, а то ходят слухи, что на вас была попытка нападения» просил Хоши. «В целом отделались небольшими порезами от стекол. Мне пришлось использовать магические бомбы, чтобы отразить нападение на усадьбу. К сожалению, новая охрана не успела приступить к своим обязанностям, и на чью-то помощь рассчитывать не приходилось. Бомбы были опытными, их мощность я рассчитал не очень корректно, поэтому она оказалась избыточной». Напавший не успели ничего предпринять От взрыва вынесло стекла во многих окнах вот от них я и получил несколько порезов но лекарь гвардейцев короля быстро подлечил меня. А позже приехала суЮн она осмотрела нас и взялась помочь мне восстановить мои энергоканалы так что все в порядке ответил я Сун приезжала к тебе домой удивленно воскликнула Соуэн эмоционально прореагировав на мои слова. «Да, и я ей за это благодарен, тем более она осмотрела и моих близких, убедившись, что помощь им не нужна. Она очень способна и уверен, что скоро станет прекрасным целителем», – ответил ей, посмотрев на старосту. «Куда ты собираешься поступать после школы? В магическую академию?» – спросил отец девушки. «Честно сказать, еще не решил. Возможно, выберу очно-заочное обучение с возможностью свободного посещения лекций». К сожалению, мне приходится думать о своей семье, и нужно поправить ее финансовое положение. Сейчас я взял решение всех финансовых и юридических вопросов в свои руки. Мне нужно разобраться с долгами рода и юридическими обязательствами». «И много должен ваш род? Если не можешь ответить, я пойму, в этом нет ничего такого». В посольство около 25 тысяч мун, но, насколько я знаю, часть кредита была взята на обучение, а сегодня приезжал директор и заключил новый договор, по которому они возвращают всю сумму за обучение и будут выплачивать не стипендию, если я буду представлять школу на соревнованиях. Поэтому долг там будет намного меньше, и покрыть его за одну-две недели труда не составит. Но есть еще долги в Российской империи, там сумма исковых требований около 2 миллионов мун. Правда, там есть и какое-то имущество, возможно, оно позволит компенсировать часть долга. Сейчас нанял другого юриста, который будет разбираться с этим вопросом, но в крайнем случае буду настаивать на беспроцентной рассрочке на 5-10 лет. Этого времени точно хватит, чтобы погасить все долги. Поэтому надеюсь, что до конца обучения в академии все долги и обязательства рода будут закрыты. «Два миллиона мун это большая сумма. Может, стоит подумать о возможности финансового брака, когда из приданного можно будет погасить долг, спросил Хоши, оторвавшись от еды и посмотрев на меня. Со Ин в этот момент застыла с палочками во рту, ожидая моего ответа. «Такое поведение недостойно, дворянина, и я считаю, что до вступления в брак я, как мужчина и глава рода, должен доказать, что могу самостоятельно решать такие проблемы, не прибегая к помощи извне. Это своего рода экзамен для меня за право возглавить свой род, но проблем в таком долге я не вижу, сумма выглядит внушительной, но я сам артефактор и довольно неплохой, хотя мне еще много предстоит учиться в этом направлении». Если много работать, что я и собираюсь делать, то такой долг можно погасить за год, а то и раньше. Все зависит от многих факторов, поэтому раскрывать свои идеи я пока не буду, чтобы не выглядеть в будущем хвостуном. Достойный ответ для столь молодого человека, да еще и в таком возрасте. Уверен, что с таким подходом вы действительно справитесь с проблемами вашего рода. От моих слов моя соседка явно огорчилась, но влезать в долги перед другими людьми я не собирался. Если и задумываюсь о женитьбе, то сделаю это как независимый ни от кого человек. Несколько минут мы ели, перебрасываясь одиночными фразами, как младшая сестра старосты неожиданно спросила у меня. «Кён а тебе нравится моя сестра?» «Чи ты что такое говоришь?» Тут же возразила Су «Ну, о большом чувстве говорить еще рано, тем более я недавно почти полностью потерял память, но не побоюсь сказать, что девушка она красивая, умная и инициативная. Уверен, что у нее хватает ухажеров, и все это она знает. Мне приятно с ней общаться, особенно когда она улыбается, а не сидит как сейчас, очень серьезная». Попытался выкрутиться я. Чен не следует задавать такие вопросы молодым людям, ты можешь этим только отпугнуть их?» Вмешалась ее мать. «Не, Годин не такое ничего не боится. Вон, как он рассказывал про нападение. Я бы со страху померла, он сам разобрался с бандитами. Если сестра тебя откажет, я буду не против, если ты станешь ухаживать за мной. Тем более, у вас в империи любят жениться на девушках намного младше себя. Я специально уточняла этот вопрос, а с возрастом я стану только краше, вот увидишь». Гордо сказала младшая сестра Соэн. «Прошу простить мою младшую дочь. Она еще не имеет опыта общения с молодыми людьми и просто завидует своей старшей сестре, что у нее появился молодой человек», — сказал глава семейства, строго посмотрев на свою дочь. «У моего клана есть большая потребность в различных амулетах и артефактах. Не хочешь рассмотреть возможность продажи нам части, изготовленных тобой по рыночной цене?» — неожиданно спросил глава семейства. Ваше предложение мне, конечно, интересны, и я готов предложить скидку от рыночной цены до 20%, только если это будут не единичные закупки и на постоянной основе. Тем более все зависит от сложности амулетов и уровня их изготовления, предъявляемые к ним». Ответил я, начиная понимать суть разговора, и мои подозрения тут же подтвердились. «Моя дочь собирается в будущем заняться обеспечением и снабжением нашего клана, а также ведением переговоров с крупными компаниями. Я хочу поручить ей ведение этих переговоров с тобой. Заодно я смогу проконтролировать это, не нарушая этики этих самых переговоров и вмешаюсь только в крайнем случае». «Я не против вести переговоры по поставке амулетов с вашей дочерью, если подписывать все договоры будете вы». «Также спокойно отнесусь, если вы будете контролировать и в случае необходимости вмешиваться в сами переговоры. Мне тогда же будет спокойнее», — ответил я. Вот и попытка навязать мне близкое общение за пределами школы. Похоже, они серьезно нацелились выдать старшую дочь за меня, и, честно сказать, мне это не нравится. Но и отказываться от выгодных контрактов я не собираюсь» тогда может завтра вечером обсудим это после уроков сразу включилась в игру соэн. К сожалению на завтра я приглашён на закрытую выставку магических артефактов на которую меня пригласила твоя подруга подругавоен решил сразу обозначить наличие конкурента на вакантное пока место будущей супруги Тогда я могу пойти с тобой предложила девушка. К сожалению я уже обещал взять с собой твою вторую подругу Суюн, поэтому вынужден отказать тебе в этом. «Вот же суч!» «Эти слова недостойные, леди!» Резким окриком прервала ее Чжехва. «Прошу меня простить, вырвалась!» «Надеюсь, Кенсун тебя еще никуда не приглашала?» Спросила староста. В этот момент раздался звонок телефона в моем кармане. Не ответить я не мог, да и номер мне был неизвестен. «Прошу меня простить, могу ли я ответить на звонок?» Спросил я, обращаясь к хозяевам дома. «Да, конечно. Если нужна конфиденциальность разговора, можешь пройти в другую комнату», предложил глава, улыбнувшись. «Благодарю», — ответил я и нажал на кнопку принятия вызова. «Слушаю». «Кёнзянси?» — спросил женский голос на той стороне. «Да, это я». «Это звонит Кен Сун. Мы познакомились вчера, и ты обещалась готовить для меня защитный артефакт», — проговорила девушка. «Да, Кенсун, я помню свое обещание сделать для тебя защитный артефакт», ответил я для окружающих, показывая, с кем и о чем я веду разговор. Хотя уверен, что Соэн все прекрасно слышала, так как это отражалось на ее лице, которое я видел краем глаза. «Я бы хотела, чтобы он был изготовлен из дорогих материалов. Поэтому хочу пригласить тебя завтра вечером в торговый центр, где продаются дорогие ингредиенты, и ты сам выберешь, что лучше подойдет для этого». «Я даже могу прислать за тобой свою машину. Она заберет тебя и отвезет обратно», — предложила девушка. «К сожалению, на завтра весь вечер у меня уже расписан. Я еду на закрытую выставку магических предметов, которую устраивает Хвоен. И пойду я с Су поэтому завтра никак. Специально раскрываю я, где и с кем буду проводить завтрашний вечер. Похоже, очень скоро подруги могут перестать таковыми быть». «Ну а в пятницу?» После секундной заминки задумчиво спросила девушка. «Пока на пятницу я ничего не планировал». «Хорошо. В пятницу вечером моя машина будет ждать тебя у ворот твоего поместья. Просьба одеться достойно. Возможно, придется угостить меня мороженым еще раз», ответила Кен Сун и отключила телефон. Со-ын сидела вся пунцовая, явно сдерживая, чтобы не сказать что-то неприличное, и явно готовая сорваться с ее языка. Но под строгим взглядом матери она только и смогла из себя выдавить. А еще подругами называются. Но я им устрою. Хоши задумчиво смотрел на меня, явно не ожидавший такого расклада. Выходит, что мной заинтересованы дочери очень известных глав кланов, это явно неспроста. А значит, нужно что-то предпринять, причем срочно, пока еще есть время. А то, кто знает, вдруг мне опять перезвонят, и его дочь останется на обочине». «Надеюсь, суббота у тебя не занята?» – спросил глава клана, явно торопясь, пока не позвонил кто-то еще. В субботу у меня были некоторые планы, и пока я не могу сказать, когда мне удастся освободиться, поэтому ничего не могу обещать. Может, я смогу чем-то помочь тебе, не стесняйся, для меня это не нетрудно. Помочь другу моей дочери или можно называть тебя ее парнем? Вот неугомонный мужик. Так и хочет навязать не статус официального парня его дочери, хотя я уже все подробно объяснил ему. Похоже, он готов пойти в банк «Может, стоит воспользоваться этим?» «Все равно скрыть лавку от других не удастся, а с помощью его связи я решу кучу проблем, с которыми могу увязнуть надолго. И еще неизвестно, когда мой магазин начнет приносить прибыль». «Если честно, то я собирался открыть небольшой магазинчик на рынке, где будут продаваться мои изделия. Не хочу складывать все яйца в одну корзину, поэтому рассчитываю дифференцировать свои риски». «Пока не знаю, сколько для этого потребуется времени», — ответил я. «А у тебя уже есть человек, который будет этим заниматься? Или ты рассчитываешь вести дела сам?» «В качестве управляющего я собирался привлечь сонг -Йон. Она сейчас работает на испытательном сроке в качестве моего слуги, выполняя различные поручения. И довольно неплохо с этим справляется. Она весьма талантливая девочка». В качестве продавца одного из своих знакомых он торгует рядом с рынком и определенный опыт у него есть. Да и особо сложного там ничего не будет. Только консультации и продажа амулетов и артефактов». Ответил ему, заметив, как он нахмурился при упоминании Сонг Йон. «Похоже, у него были свои планы на девушку. Ну, извините, просто так отпускать ее я не собирался. Как у нас говорят, кто успел, тот и съел». Конечно, ничего такого ему в лицо я говорить не стал. «Уж не ту ли Сонг Ён, что дружит с Ын?» спросил глава, посмотрев на свою дочь. «Прости, отец, я не успела с ней поговорить после того разговора. Кён Дин Си оказался шустрее меня и уже подписал с ней договор. Да и сама Сонг Ён хочет работать на него, явно втрескалась в этого красавчика, только не понимает что ей ничего не светит». Показательно вздохнув, вставила она свою шпильку в мою сторону. «Хорошо, оставим Сонг-Дьонг пока в сторону. По поводу магазина на рынке я действительно могу тебе помочь, причем довольно быстро. Наш клан владеет существенной долей в самом рынке и даже имеет несколько магазинов. Насколько я помню, по последнему отчету в торговых рядах, где продают магические вещи, есть небольшой магазинчик, ранее торговавший золотыми украшениями, но не выдержавший конкуренции». «Уверен, что мы сможем сдать его в аренду, только осмотр и ведение переговоров будет вести моя дочь и контролировать все связанное с этим. Заодно обсудите и другие вопросы, связанные с оптовыми закупками моим кланом. А можно спросить, что именно там будет продаваться, чтобы понимать, какие возможные проблемы. Ведь хозяева-арендаторы соседних магазинов довольно непростые люди и могут не обрадоваться конкуренцией». Эксклюзивные артефакты и амулеты. Уверен, таких товаров не будет у конкурентов, и при этом поставки будут ограничены. Пока раскрывать всех нюансов я не буду, но принципом продажи будет только один амулет в одни руки в течение одних суток. И цена будет плавающая, зависящая от спроса. Уверен, что смогу на этом заработать достаточно много. Если мои задумки получатся, в будущем даже рассматриваю вариант аукционов на некоторые виды эксклюзивных товаров. Ответил я и вспомнил, что собирался серьезно обследовать весь рынок амулетов и артефактов, представленных на рынке в торговых центрах. Хоши внимательно посмотрел на меня, о чем-то задумавшись. А Со Ын тяжело вздохнула, прикинув, что, получив финансовую независимость, она уже не выглядит такой выгодной партией, да и ее подруги дышат ей в спину в буквальном смысле этого слова. «Уже достаточно поздно, а нашему гостю ведь еще ехать домой. Может, уже закончим этот замечательный вечер и отпустим его?» Решила разрядить обстановку хозяйка дома. «Да, госпожа Чехво, мне действительно уже пора. Ужин был бесподобен, и даже для меня, Гайдзина, он выглядел потрясающе вкусным. Надеюсь, вы сможете передать свой талант готовки вашим дочерям. Вдруг одна из них в будущем станет моей супругой?» Решил я подсластить пилюлю напоследок. Встав, мы раскланились, обменялись дежурными фразами, и я отправился на выход из дома. На улице меня ждал арендованный лимузин, на котором я и отправился домой.